документ от 10 октября 1949 года. В нём говорится о ходе использования десятков салфек для проверки подозриваемых к исцелению галериток. Селена, когда в Хубе Вильям Серфи писал про важную, но не принёсшую пользы письмо генеральному инспектору Кюрингамдали, то что в больнице жуткие Работал шапланский врач Генри Фулк. Он преподавал японским студентам физиологию. Фулк был полной противоположностью сердца. Боевой пресвятелем, умный, полный здесь, но в то же время с холерическим темпераментом раздражительный, эгоцентричный, упрямый, дограниченный. Он ничего не слышал ни о сердце, ни о его экспериментах в Индии, В начале 1880 года Фулк пошел письмо в Лондон, в журнал «Природа». В письме содержалось такое предложение. «Я рассматривал в 1879 году несколько найденных в Японии черепков глиняных посудок и обратил внимание на некоторые отпечатки пальцев, которые возникли, видимо, когда глина была еще мягкой. В сравнении этих отпечатков вновь сделанными, побудило меня заняться этой проблемой. Рисунок линий кожи не изменяется в течение всей жизни и может лучшей фотографией служить средством идентификации. Неизвестно, как ли произошло знакомство Фулсо с отпечатками пальцев, как он писал в своем письме. Позднее он упомянул, что китайцы знали особенности отпечатков пальцев и что он слышал об этом. Никогда он не говорил о том, что и в Японии они были известны. Древнейший оригинал японской отпечатки руки с отчетливыми папиллярными линиями находится как выяснилось позже в храме Киото. Речь шла о документе, на котором отчетливо видна рука императора Гошида. До 1860 года на японских документах часто встречались отпечатки рук деланный чёрной или красной краской. Это являлось два раза. Считала быти выкладывать постоянным, негромким приметы для плоней, немного в, не в стенде под ступ подрасти с пятком большого пальца. Первыми когда Хоп жил в Японии, там было быти ставить на дверях домов отпечатки рук, сделанные красной и белой краской. Хоп писал об этом в сне, в журнале природы что отпечатки пальцев не измельяются в течение своей жизни. Это и породило сомнение в правдивости его утверждениях, так как было неясно, как можно за один год получить к такому выводу, не опираясь на опыт японских и китайских традиций. Как бы там ни было, с 1879 по 1880 год Фунт собрал многочисленную коллекцию отпечатков пальцев и изучал их в папиларной линии. По своему пункту Савель только этнографические проблемы имеются различия в психиатрических капитарных линий у разных народов. Поэтому мы затею вопрос наследственности капитарных линий. Скорик очень натолкнул его на мысль, которая сих пор не покидала его. Влюбившись дома в сельщу через побелённый забор в лес во Он, инспектор, которого как пятнадцатом патруле был вызван, сказал, что на заборе осталось хорошо видных следов криволинейных пятки пальца, измазанных сажей. Он охал и изучил эти пятки, словно взрослый к ковровистому. Он попросил выполнить копии разметки на этих пятках пальца криволинейной, сравнитых со пятками пальцев на заборе, он установил, что они различимы. Так это пятки на заборе мог не взять только вору, убегая от квартиры обо вспуску за рогом, полк ждал вывозка заглядым другой человек, и он оказался прав. С тех тех дней они разговарины стоят в себоре. Полк вспоминает этот раз, взял пицц и пальцы, они точно соответствуют от пиццными заболе. Богатая фантазия полка натолкнул его на мысль не следует ли на месте каждого преступления искать отпечатки пальцев преступника? Что, если таким образом можно будет уличать за рост убийств? Идея Фулкса получила свое подтверждение, когда произошла вторая кража. На этот раз его опять позвали на помощь. На бокале он обнаружил отпечаток целой руки. Теперь Фулкс узнал, что отпечаток можно оставить так же и неокрашенной рукой, так как потовые жерезы на кончиках пальцев имеют жировые выделения, которые делают отпечаток таким же чертким, как сажа или краска. Но, что же сначала, не это было главным. Решающую роль сыграла невероятную случайность. Во время своих ранних исследований, фунт собирал отпечатки пальцев как же услуг, в родные дома. Кидор обнаружил эти часики тайков на бакале, хранившиеся в его коллекции. И то, что он обнаружил, показалось ему просто невероятным. Отчик так на бакале, тонкий шепотал со пятидесяти пальцев одного слуги. Ивлечённый к ответу слуга признался в этой громкой краже. Кидор пол не сомневался, что был некоторым разоблачением преступников который скрытно вершит работу полиции в Оксенни. Он обнаружил возможность использования фиксаторов, о которой сверху даже не помышляют. Хук не был полицейским, но после того, как Хук столкнул его с полицией в Сидрескуме, ему мысли его были заняты теми же проблемами, которые не давали покоя тяжело больному сердцу. Все свои наблюдения и выводы он изложил в письме, направленном в английский журнал природы. В журнал опубликовал письмо Куксовского от 10 декабря 1880 года. Ещё несколько дней Вильгельм Церри, уже вернувшийся в Англию и постепенно вырабатывающийся, туда изложил доклад. Так 54 двух людей, которым было суждено независимо друг от друга получить идею использования печаток с шрифтом француз для идентификации. Затем, что Серчилл прочитал доклад Симфе, он также послал письмо в природу, в котором сообщал, что еще за 20 лет до фулса собирал отпечатки пальцев и использовал их в различных случаях для идентификации. Респозиции его начальства и болезни помешали ему сообщить об этом. Серчилл не касался оригинальной идее Симфе, а роль отпечатков пальцев, оставляемых на местах преступления. Можно понять чувство Серчилля, когда он прочитал, что кто-то другой якобы за один год сделал открытие, на котором он трудился два десятилетия. Понятно также, что, настаивая на своем прересеке, он не обратил внимания на, безусловно, оригинальные мысли Фулкса. В этом случае Сверхель сначала ограничивается ссылкой на свою собственную работу. Для воинствующей натуры Фулкса письмо Сверхля стало вызванным вызван в человеке, который хотел умолить его приоритет. Разве это его вина, что сверший не обратился к общественным и насмелившим рукой? Только -то он, Фул, собратил внимание всего мира на пяти артифальцев. Он один, Фул, решил вернуться в Англию. Но прежде чем отправиться в путь, он написал бесчисленное множество писем, чтобы познакомить со своими идеями знаменитых людей этого времени и гарантировать себе приоритет. Хулт написал также и во Франции префекту парижской полиции Луи Андреа. Хулт не мог знать, что Андреа меньше всего можно вдохновить такими революционными идеями. Он не мог предвидеть каждый, что Андреа стоял на пороге от шапки, что новый политик Жан Камикат уже был готов вступить на пост префекта парижской полиции и что при этом откроются двери для другой идеи идентификации для другого человека хасидства дани, которого он и не подозревал для адкоса Бертелиона